Издательство «Бель Леттер». Спешите чувствовать! Франческа Рис Наблюдатель Роман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 Таким образом, она превращает себя в объект, в объект видения, в зрелище. Джон Бёрджер. Искусство видеть. Все мои портреты, написанные Пикассо, лживы. Это все портреты Пикассо. Среди них нет ни одного портрета Доры Мар. Дора Мар. Да, порой жизнь монотонна и банальна, как сейчас, когда я пишу эти строки. стараясь найти бреши во времени, чтоб сбежать через них. Патрик Мадиано «Ночная трава».